Антракт. Записи некой жрицы. Быть люди внимательней, заметили бы вокруг кучу разных созданий. И это относится и ко мне, Ляпис, дочери Повелителя Демонов. Возьмем для примера Великого Повелителя Демонов. По характеру и поведению совсем не похоже, что он сильный, но он не из тех, против кого можно пойти. Если он что-то решит, никакая осторожность уже не поможет. А если говорить о том, кому точно не победить, но с кем всё же стоит быть начеку, то это господин Роран. Даже если его ждёт мгновенная смерть, его странные инстинкты позволяют ему избежать её, что для противника явно выглядит странным. Он уже немало знает про то, как живут наёмники и авантюристы, и быстро соображает, с таким точно стоит быть осторожней. И в последнее время господин Роран всё лучше понимает, что я задумала, и из головы не выходит мысль, что мы отлично друг другу подходим. Я её сама открыто намекаю, потому странно было бы не заметить, только как-то пока дальше дело не заходит. Я стал серьёзно об этом думать, и на душе стало лишь хуже, но пока оставлю это, а сейчас куда важнее бывший командир отряда наёмников господин Юрий. Благодаря ему и про господина Рорана что-то узнать можно было. Командир его отряда был именно таким, каким я ожидала его увидеть, но он был взрослее господина Рорана, и сложности с ним куда больше. Мы получили задание от господина Юрия. Похоже, в стране, в которой он вторгся не было людей — Он хотела, чтобы мы отправились с солдатами, которые занялись расследованием, но решал тут господин Роран. Я бы отказалась, но, как услышала, что в городе никого нет, сердце так и подскочило. «Там ведь никого!» Мне не давало покоя то, что оставленные вещи становятся собственностью тех, кто всё проверяет. Посчитав такую работу очень удачной, я правда поняла, что присвоить всё солдаты нам не дадут. Хотя для меня нет никаких сложностей увести что-то так, чтобы солдаты не заметили. Тут я даже господина Рорана провела. В общем, в городе не оказалось ни души. Сам город был цел, и было сомнительно, что есть такая магия, которая заставила бы всех бесследно исчезнуть, так что мы предположили, что дело в силе похоти. Но да не о том сейчас. В домах там оказалось очень много всего. Собрали мы много, но недостаточно, чтобы погасить долг господина Рорена. Я сделала долг непосильным, чтобы он работал со мной, но теперь, когда мы сблизились, он может стать стеной между нами. Тогда я думала, что больше вариантов нет, А теперь поняла, что опростоволосилось. Надо было что-то с этим сделать, но это не та сумма, с которой можно за день или два разобраться. Есть способ избавиться от долга, но я и господин Роран, мы должны сблизиться, только долг здесь остаётся преградой сам по себе. Ну вот и что делать. Остаётся молиться, что как-нибудь получится справиться, но при том, что большая часть демонов неверующие, найдётся ли бог, который услышит молитву? Может, хоть бог знаний? Хотя он далёк от отношений. А мы во время осмотра наткнулись на оставленную ловушку, чего-то нехорошего мы и ожидали, а когда встретились с этим, покинули город. Нам досталось, но вместо того, чтобы возвращаться, солдаты решили, что лучше идти до следующей базы, и мы отправились дальше. И там никого не оказалось. Мы не знали, что делать, и заночевали недалеко от лагеря. Как я уже говорила, я попыталась быть настойчива, но реакция оказалась не такой, как я ожидала. Ну, хотя бы солдат получилось успокоить, уже хоть что-то. Солдаты в итоге решили возвращаться, так что тут мы расстались и двигались дальше, чтобы встретиться с войсками господина Юрия, и оказалось, что они угодили прямо в неприятности. И их окружили самые мерзкие из големов — големы из плоти. Я думала, что это связано с тем чёрным и темнокожей эльфийкой, но до их уровня подобно не дотягивало. Всё же, когда речь идёт о них, ничего хорошего ждать не приходится. Свою обиду я когда-нибудь выплесну на того, кто это заслужил... А пока мы пробились через зацепление и объединились с войсками господина Юрия. Тут господин Роран потерял сознание, но, кажется, он уже привык к этому, а я привыкла его носить. Получилось слегка грубо, но при учете обстоятельств он должен меня простить. Когда мы объединились с господином Юрием, узнали от него шокирующую информацию. Он знал о злых божествах, а ещё был знаком с господином Магной. И отряд господина Рорена не случайно оказался втянут в проигрышное сражение, их специально отправили туда». Господин Юрий специально уничтожил отряд, чтобы господину Магна не добрался до господина Рорана. Это было настоящим шоком, но в то же время вполне ожидаемо. Всё же господин Юрий даже для меня, демона, слегка необычный. Обычному командёру наёмников так быстро дослужиться до генерала не так уж и просто. Как бы то ни был успешен, подняться можно разве что до определённого уровня, если ничего экстраординарного не случается, подобный карьерный рост разве что в сказках возможен. Но раз подобное всё же случилось, то способности и удача у господина Юрия не хуже той, что у героев сказок. До этого у него всё было идеально, а тут одно неудачное сражение и отряд был уничтожен. Все допускают ошибки, а возможно было просто неподходящее время. Те, кто не такие уж и умные, подумают, что здесь ничего странного нет, но лично для меня, когда я узнала, что он никогда не ошибался, это показалось очень странным. Мне подумалось, что он должен был так специально поступить. Тут меня нечем было удивить. «Зато какое-то более высокое положение господина Рорена меня удивило. Дорогие магические предметы, в том числе те, что были в руинах, имеют функцию защиты от кражи, когда определён их владелец. Когда хозяин определён, пока он не сменится, никто другой использовать его не мог, но у господина Рорена получилось. Мы провели эксперимент на госпоже Гули, и я пока отойду от причины, но господин Рорена правда особенный». Всё же в то время, когда предмет создали, в нём была заложена информация о нём, и он обладал более высокими полномочиями, чем у системы защиты. «Кто же это такой, господин Роран?» Хотя ответ не изменит моих чувств. Об этом господин Юрий ничего не рассказал, и загадочно намекнул, что не может этого сделать. Похоже, он дал какое-то обещание, и чтобы старик нарушил слово, надо было, чтобы господин Роран велел ему, использовав своё настоящее имя. То есть у него есть какое-то другое имя. Очень интересно. Чтобы выяснить, я готова выбить информацию с господина Магны, а если не выйдет, отправить его в ад. Именно в ад. В район точно не попадёт. В любом случае, у меня только такие способы, после которых он с этим миром распрощается. И теперь стал вопрос о том, как бы встретиться с господином Магной так, чтобы нам никто не мешал. Если никто не будет видеть, можно использовать всё, что угодно. Но об этом я решила подумать попозже, а пока поддержать шокированного обилием информации господина Рорана, но я не ожидала, что меня опередит Ник. Жестоко это. Господин Роран проявил слабость, и тут и могло показать, какая я добра и поддержать его. Будто назло мне. Между прочим, кровать Коконнига не так уж и плоха, только к лицу паутина липнет, и дышать тяжеловато. И вот на следующий день, чтобы получить информацию от господина Магны, я использовала иллюзию, чтобы среди солдат поднялась паника и собиралась покинуть лагерь. Но господин Юрий меня заметил, всё же с ним что-то не так. В лагере неразбериха, он собирался преследовать господина Рорана. Конечно, в этом не было ничего хорошего, потому я решила довольно грубо отводить его. Было опасно. Вдруг господин Юрий узнает, кто я, но ну, если так, я не буду выбирать методы и просто выдавлю из него информацию. В итоге, после моего нападения он вернулся в лагерь, и всё оказалось очень уж просто. Я напала слегка грубовато, и не очень нормально, что он мог после этого обыденно вернуться. Я точно достала... но ощущение такое, что он отскочал раньше, чем мне попало, и было не похоже, что ему досталось. Как бы сказать, мне это вообще не понравилось. К тому же господин Юрий заблаговременно подготовился и передал мне карту. Что-то я начинаю уверенность в себе терять. Где господину Магни находиться, так это в столице. Казалось, что он должен быть именно там. Нацелившись на столицу, по пути мы наткнулись на големов из плоти. Это лишь предположение, но, скорее всего, их сделали из пропавших жителей королевства. Других вариантов-то нет. Это надо было, чтобы отводить посторонних и заполучить силу противостоять врагу. Госпожа Нуэль могла использовать свою силу, а потом людей превратили в големов. Так у них получилось собрать значительную мощь. Если сравнивать, то големы куда сильнее обычных людей, и если есть материалы, создать можно много. Но вслухи говорить об этом не собиралась. Я думала так, но если скажу, казалось, что окажусь неправа. Когда мы сражались с големами, появился отряд королевских рыцарей Рампарта во главе с господином Стармом. Хоть и тоже командир, в отличие от господина Юрия, простой человек. В нём не было ничего подозрительного. Как он сказал, всё происходящее в королевстве связано с господином Магной, и вынужденные дезертировать рыцари собирались расправиться с мужчиной. И чтобы это сделать, они решили использовать тайный проход в замок, там убить Магну и освободить короля. И за помощь нам обещали солидное вознаграждение. Хотя вряд ли получится получить награду от члена королевской семьи или аристократа. Когда всё закончится, такие обычно берут своё слово назад. Это не только к людям, но и повелителям демонов относится. Правда, я не могу упомянуть, кто из повелителей демонов так делал. Жизнь дороже. Но сейчас мы все хотели что-то сделать с господином Магной, потому пока согласились на предложение и проникли в замок по тайному проходу. И почему многие такие проходы ведут в усыпальнице? Есть ведь и другие места. Можно ведь куда-нибудь в туалет вывести Есть много мест, которые люди не пойдут проверять, Но надо было выбрать самое подозрительное. Несложно представить, что случилось. Чтобы избежать внезапного нападения, там разместили солдат. Хотелось бы, чтобы господин Магна был небрежен, но солдаты стояли на местах и началось сражение. Противниками оказались тёмные эльфы, как и госпожа Ноэль. Похоже, мужчина заручился силой их племени. Они какую-то сделку заключили. Пока господин Старм был шокирован, мы победили тёмных эльфов, но тут объявились короли сам господин Магна. Король был под контролем, и как бы господин Старм его ни звал, тот не слушал, он позвал подкрепление, ещё и путь к отступлению перекрыл. Пробиваться и бежать было некуда, и господин Роран выступил против господина Магны. Опущу то, как всё было, но в итоге враг рассказал, что между ними и господином Юрием отношения господина и слуги. Похоже, господин Магна считает себя королём всего мира. Конечно, сразу же можно подумать, что у него мания величия, но если он не врал, то его слова стоит запомнить. и, скорее всего, это было причиной, почему господин Юрий уничтожил свой отряд, господин Магна расспрашивал, кто в том отряде был самым молодым. Бывший командир говорил, что тому нужен Роран, но лишнего рассказывать явно не стоило. А тем временем мы разобрались с солдатами. Пусть их было много, но против них выступали я и госпожа Гула. Простые солдаты нам не ровня. С подкреплением было покончено, и нам оставалось победить только господина Магну, но тут случилось то, что кардинально всё изменило. Целью врага было откопать огромную крепость под замком. Нас тоже задела, и во время взрыва вместе с обламками закинуло в небо. Настоящее безумие. Всего один удар убил отряд господина Старма и всех людей короля. Госпожу Гулу закинула в небо ещё выше, чем нас. Я смогла как-то приблизиться к господину Рорану, но надо было что-то сделать с приземлением, иначе мы бы оба погибли. Не хочу вспоминать то приземление. Хоть демоны сильные и крепкие, когда падаешь с такой высоты, да ещё и с кем-то, сложно остаться невредимым. Было очень больно. Настоящее счастье, что я могла прижимать господина Рорана, но удар был таким, что я думала, что у меня руки отвалятся. Спина и талия просто взвыли, протезы, приняв вес двух человек, серьёзно поломались, а осколки вонзились в места сочленения. При том, что это спасло наши жизни, можно было и потерпеть, если бы я застонала от боли, заставила бы беспокоиться господина Рорана. Если бы он увидел, что мне больно, ему бы тоже стало больно». Я стиснула зубы и сразу же притворила, что всё хорошо. Сломанные протезы быстро не восстановить, да и сейчас стоило волноваться не из-за них. Выкопанная крепость собиралась добить нас, и удар сломал меч мужчины и серьёзно его ранил. Хотелось бы на этом остановиться, но господин Роран из-за не мог дышать, и чтобы ему помочь, я высосала скопившуюся у него в горле кровь, но это была первая помощь, и поцелуем не считается. И вообще тогда надо было не об этом переживать. Я уже и сама едва не сдалась, но обсидиановый паук Ник спас нас. Он достал монету, которую дал великий повелитель демонов. Чтобы сбежать, можно было использовать магию возвращения, хотя для использования нужна информация о координатах назначения. Но этот вопрос можно было решить с помощью монеты. А с крепостью случилось что-то странное, она не смогла атаковать, а мы тем временем сбежали». «Между прочим, перенесло нас в одну из комнат замка Великого Повелителя Демонов, а он, похоже, знал, что мы появимся и ждал нас. Что было дальше, я помню плохо. Я сама была на грани. Мои раны вылечили, а сломанные протезы подлатали по мере возможности, а за господином Рораном присматривали служанки, но ну а потом мы узнали, что именем Повелителя Демонов в земли, где мы сражались с господином и были блокированы, а для того, чтобы остановить крепость, были отправлены несколько Повелителей Демонов». Об этом нам рассказали как раз когда господин Рорен пришёл в сознание. Я была рада, что первым делом он стал переживать из-за моих ног. Хотя великий повелитель демонов сказал, что выяснят у матушки, где мои ноги, так что волноваться не о чем. Мобильная крепость, господин Роран, господин Магна, надо было много всего обдумать. Я думала, откуда начать, но в итоге, что самое смешное, начинать надо было с меня и господина Рорана. Да, что не думаю всё именно так. И оставить дело незаконченным мы не можем. Ну и на этом, думаю, в этот раз я закончу. Конец пятнадцатой книги. Читал. Адреналин.